Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. «Как хотите, а это было удивительно!» А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. «Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашкой, так и начнется». Сначала стоят, как будто и ничего, а потом и начинается разговор. «Я молочко», «А я овсяная кашка». Сначала разговор идёт тихонько, шёпотом, а потом кашка и молочко начинают постепенно горячиться. «Я молочко», «А я овсяная кашка». Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил, «А я все-таки овсяная кашка!» «Пум!» Молочку это хвостовство казалось ужасно обидным. «Скажите, пожалуйста, какая невидаль, какая-то овсяная каша!» Молоко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит, молочко и полилось на горячую плиту. «Ах уж это мне молочко!» — жаловалась каждый раз кухарка. «Чуть-чуть не досмотришь, оно и убежит». «Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер?» Оправдывалось молочко. «Я и само не рада, когда сержусь. А тут еще кашка постоянно хвастает. Я кашка, я кашка, я кашка!» Сидит у себя в кастрюльке и ворчит. «Ну, я и рассержусь Дело иногда доходило до того, что и кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку. Так и поползёт на плиту, а сама всё повторяет. «А я кашка, кашка, кашка, шшшшш». Правда, что это случалось нечасто, но всё-таки случалось. И кухарка в отчаянии повторяла который раз «Уж это мне кашка! И что ей не сидится в кастрюльке? Просто удивительно!» Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения. Например, чего стоило один кот-мурка? Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце. «Вот то ненасытная утроба!» — удивлялась кухарка, отгоняя кота. «Сколько вчера ты одной печенки съел?» «Так ведь то было вчера!» Удивлялся в свою очередь Мурка. «А сегодня я опять хочу есть!» «Мяу!» Ловил бы мышей и ел лентяй. «Да, хорошо это говорить. А попробовала бы сама поймать хоть одну мышь», оправдывался Мурка. «Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь. Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка?» А от кого у меня по всему носу царапина?» «Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась. Ведь это только легко говорить, лови мышей». Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее. Закрывал глаза и сладко дремал. «Видишь, до чего наелся?» – удивлялась кухарка. И глаза зажмурил, лежебока. И всё подавай ему мясо. Ведь я не монах, чтобы не есть мясо. Оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. Потом я и рыбки люблю покушать. Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше. Печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое. «Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете, и сам бы был всегда сыт». Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами для собственного развлечения – Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица. «Я тебя знаю, старый плут!» — кричит скворец сверху. «Нечего смотреть на меня!» «А если мне хочется познакомиться с тобой?» «Знаю я, как ты знакомишься!» «Кто недавно съел настоящего живого воробушка?» «У, противный!» «Нисколько не противный. И даже наоборот. Меня все любят. Иди ко мне, я сказочку расскажу». «Ах, плут! Нечего сказать, хороший сказочник. Я видел, как ты рассказывал свои сказочки с жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!» «Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел. Но ведь он уже никуда все равно не годился». Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся молочко и кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал. «Я молочко», «Я кашка», «Кашка», «Кашка», «Каш». «Нет, не понимаю», «Решительно ничего не понимаю», — говорил Мурка. «Из-за чего сердятся?» «Например, если я буду повторять «Я кот», «Я кот», «Кот», «Кот», «Разве кому-нибудь будет обидно?» «Нет, не понимаю. Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно, когда оно не сердится». Как-то молочко и кашка особенно горячо ссорились. Ссорились до того, что наполовину вылились на плиту. Причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками. «Ну что я теперь буду делать?» Жаловалась она, отставляя с плиты молочко и кашку. «Нельзя отвернуться!» Отставив молочко и кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к молочку, подул на него и проговорил. «Пожалуйста, не сердитесь, молочко!» Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково. «Вот что, господа, ссориться вообще нехорошо. Да, выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело». Сидевший в щели черный таракан даже поперхнулся от смеха. «Вот так мировой судья! Ха -ха, ах, старый плут, что только и придумает!» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили. «Хорошо, хорошо, я все разберу». «Говорил кот Мурка. Я уж не покривлю душой». «Ну, начнем с молочка». Он обошел несколько раз горшочек с молочком, попробовал его лапкой, подул на молочко сверху и начал лакать. «Батюшки, караул!» — закричал таракан. «Он все молоко вылокает, а подумают на меня». Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот-мурка спал у самой печки с сладким сном, как ни в чем не бывало. «Ах ты негодный!» — бронила его кухарка, хватая за ухо. «Кто выпил молоко? Сказывай!» Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил. «Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает».